с двумя такими же молодцами, как сам. Отец такнутся и оставит тебя без гроша. «Картежник?» — говорил в изумлении Александр. «Возможно ли?» «Кажется, так склонен к искренним возлияниям». «А ты скажи ему, так, между прочим, в разговоре, что я у тебя взял все деньги на сохранение,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 только находит, что стиль недовольно строг. Ну, да с первого раза нельзя же всего требовать. Он хочет познакомиться с тобой. Ступай к нему завтра, часов в часов семь вечера. Там он уж приготовил еще статью. Опять о том же, дядюшка? Да нет, о чем-то другом. Он мне сказывал, да я забыл. — Ах, да! —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 искрились. Язык говорил, бог знает что. И сердце его билось. Он судорожным трепетом Обнимал подушку И долго ворочился С боку на бок. «Где же любовь? О, любви! Любви жажду!» — говорил он. «И скоро ли придет она? Когда настанут Эти дивные минуты, Эти сладостные страдания?»